Сюрприз! После таких вот моих рассказов у вас может сложиться впечатление, что я решила целиком и полностью стать певицей. Конечно же, это не так. Но многие до сих пор интересуются, почему и для чего я запела. Поэтому здесь, в аудиокниге, решилась рассказать об этом подробнее. Но изначально и всегда я актриса. И так сложилось, что комедийная так как из-за множества проектов мне сложно быть привязанной к репертуарному театру, мечтала сделать антрепризный спектакль, в котором сможет разгуляться моя актерская натура. Еще до пандемии была задействована в нескольких антрепризах, вот и хотела их заменить на одну свою. Руки только у нас до этого не доходили никак. Мой друг и прокатчик спектаклей Паша Елфимов предложил мне интересную пьесу и занялся процессом подготовки. Автором пьесы, которая в оригинале называлась «Сирена и Виктория», был известный драматург Александр Галин, а мой спектакль получил название «Сюрприз». Репетировать «Сюрприз», как и мою песенную концертную программу, пришлось летом и в начале осени, чтобы сразу, как только разрешат проводить мероприятия, пусть и с ограниченной вместимостью зала, начать выступать перед зрителями. Дело в том, что любой спектакль должен играться с какой-то регулярностью, иначе артисты забывают его, теряют драйв, и постановка начинает разваливаться. Поэтому «Сюрприз» играли даже когда разрешенная вместимость залов была 25%. Я сильно переживала, что Паша фактически работает в минус, а он утешал меня и говорил «Ничего, вам сыгрываться нужно». Этому спектаклю и Паше благодарна за то, что мне удалось сыграть Не совсем комическую, скорее, траги-комическую роль. Такой, знаете ли, сильный по жизни, успешный и веселый персонаж, но немного одинокий и раненый внутри. Возможно, это первый шаг на пути к тому, чтобы сыграть что-то полностью драматическое. Ведь режиссеры, присылающие сценарии, всегда видят меня исключительно в моем стандартном юмористическом амплуа. А я, как вы уже поняли, люблю разнообразие. К тому же мой университетский педагог Виктор Афанасьевич говорил мне, что мой талант драматической актрисы совсем не раскрыт. Потому что до момента, когда придет предложение сыграть драматического персонажа. Хочется верить, что справлюсь и не подведу. Мне кажется, всегда надо четко понимать и даже анализировать, что ты можешь играть, а чего не можешь. Вот если скажу, что я в душе Наташи Ростова и пойду играть ее, это будет халтура потому что это не моя природа не мое амплуа а вот взрослую ранимую женщину думаю у меня получилось бы изобразить бывают кстати актеры которые берутся за то что они ну совсем не могут сыграть вот он говорит да могу а у самого не получается выходит жуткая карикатура у меня бывали такие партнеры по сцене а скажешь режиссера что человек не дотягивает я же люблю правду матку рубить и услышишь в ответ «Ну ты чего? Он же хороший». Так, послушайте, хороший человек — это не профессия. Может, он где-то в другом месте хороший, а вот конкретно в этом деле — нет. И приходится в итоге мне из-за него что-то отыгрывать, прикрывать его как-то на сцене. Мы же одно общее дело делаем, зритель должен получать качественный результат. Но у меня своя работа есть, своя роль — А напрягаться и еще за одного человека что-то делать — это, конечно, сомнительное удовольствие. А потому особенно радует, что в «Сюрпризе» получился прекрасный актерский состав, и каждый из нас отлично держит свою роль.